Номер пять. Байка «Умная Эльза». На наших тренингах мы с моим другом и коллегой Андреем Каменюкиным в разделе об особенностях катастрофического мышления часто рассказывали сказку об умной Эльзе, братьев Грим. Вот ее вольный пересказ. Однажды пошла жена Эльза в подвал за молоком. В оригинале, не поверите, за пивом. И пропала. Муж Ганс. Ждал-ждал, а жены все нет и нет. И кушать, выпить следуя оригиналу, уже очень хочется, а она все не приходит. Он забеспокоился, не случилось ли чего, и отправляется в подвал за ней. Спускается по ступенькам и видит, сидит его благоверная и рыдает горькими слезами. — Что случилось? — воскликнул супруг. А она в ответ. — Видишь, топор висит у лестницы. Он, «Ну да, а что?» А она сильнее слезами заливается. «Да что произошло, скажи же, наконец!» взмолился муж. Супруга и говорит. «Вот появится у нас ребенок, и пойдет он, когда подрастет, в подвал, а топор сорвется и убьет его насмерть. Вот ужас-то и горе какое!» Муж, конечно, успокоил, как мог, свою вторую половину, не забыв ее назвать умной. В оригинале даже от души обрадовался, большего ума мне в хозяйстве и не надо. Проверил, прочно ли топор закреплен, но настроение себе своими надуманными предположениями жена уже испортила. И сделала это совершенно напрасно. Теперь придется успокаиваться и восстанавливать душевное равновесие не одну пару часов. Мораль. Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро. Альберт Эйнштейн Комментарий Людей, регулярно испытывающих чрезмерные необоснованные объективными обстоятельствами страхи, отличает одна существенная особенность. Помимо того, что у таких личностей повышенная мнительность, впечатлительность, тревожность и требовательность, характерным для них является также привычка не жить настоящим. Это относится как ко времени, так и к содержанию происходящего в настоящий момент времени. Говоря современным языком, человек с такой особенностью большую часть времени проводит погруженный в свою внутреннюю реальность, некий виртуальный мир. Этот виртуальный мир наполнен событиями прошлого, ожиданиями от будущего и многочисленными фантазиями на эти темы. Регулярно и многократно, скорее всего, с самого детства погружаясь в подобные оторванные от реальности грезы, человек приучает себя жить в этом блестящем, но искусственном мире. Часто в обычной жизни человека возникают моменты, ненасыщенные чем-то интересным и привлекательным для него, и в этот миг многие люди предпочитают переключиться на фантазии и грезы. Со временем жить погруженным в свои мысли становится все привычнее. Подсознание с доверием относится к происходящей из сознания информации. Если раньше из сознания приходила в основном информация, полученная органами чувств, то в последующем стала доминировать информация, являющаяся продуктом самого сознания. Это можно сравнить с тем, что мы можем смотреть на картину, видея ее своими глазами, а можем увидеть ее внутренним взором. Подобные виртуальные картины и даже фильмы, выглядя правдоподобно, могут вводить психику и организм человека в заблуждение. Как на первом показе первого продукта иллюзиона в фильмах «Братьев Люмьер» «Приближение поезда». По легенде, часть зрителей, впечатлившись картиной приближающегося паровоза, скочились со своих мест и поспешили к выходу. Так и фильмы-страшилки, неоднократно прокручиваемые в голове людьми, привыкшими к стратегиям мнительности и тревожности, приводят к подобным всплескам страха. Но как и рыба, плавающая в воде, не замечает воды, пока ее не вынут из нее, так и человек, погруженный в свои виртуальные фильмы ужасов и клипы с нарезкой сюжетов собственных бед, не замечает уже разницы между реальной и правдоподобной, но виртуальной опасностью. Нельзя сказать, что опасности вокруг нас не существует. Тот, кто утверждает это, как минимум лукавит или серьезно нездоров. Не стоит менять черные очки паранойи на розовые очки благодушия. В обоих вариантах нас ждут неприятности. Опасности, безусловно, есть, и их немало, но вот их вероятность существенно различается в неодинаковых ситуациях. И важнее всего научиться точно и адекватно оценивать эти вероятности и риски. Диапазон применения байки. Психические расстройства непсихотического уровня семейное консультирование бизнес консультирование терапевтические мишени иррациональная установка катастрофизации предсказания будущего